Пятая. Вот уже две недели я жил в деревне. Дом старосты сожгли, а сравняли с землей. Благодарные жители умоляли меня стать их новым старостой и поселиться здесь навсегда. Но спокойная жизнь на чужбине меня не прельщала. Нужно искать способ возвращения домой. Раньше я часто слышал, если не можешь сделать свою родину хорошей страной, сделай хорошую страну своей родины. Но это не про меня. Мысли покинуть страну меня никогда не посещали. Наш народ любит свою родину, но ему все меньше нравится страна, в которой он живет. Потому что хочется, чтобы родина была страной самородков, а не самовыродков. День и ночь деревенский кузнец со своими подмастерьями ковал мне особые доспехи из редкого алмазного сплава, добытого им в молодости в рудниках и долины теней. После того, как в рудниках стали пропадать целые артели рудокопов, месторождение забросили, а алмазной руды в королевстве больше не осталось. Доспехи из нее в несколько раз выросли в цене и стали стоить целое состояние. когда так кузнец припас немного руды на черный день и в благодарность за свое спасение предложил выковать для меня особые доспехи. Я с радостью согласился, потому что обычной одежды в этом мире мне хватало на два дня. Материалы из этого сплава в два раза легче стали, но гораздо прочнее. Обычные доспехи бывалый лучник с небольшого расстояния без особого труда пробивал стрелой. Со слов кузнеца, моя новая броня выдержит любую стрелу и удар любого меча. Днем я упражнялся с молотом и кинжалом, соорудив во дворе подобие тренировочной площадки с деревянными фигурами и подвесными мешками с песком. Мне ассистировал местный старик, однажды видевший мои тренировки. Как оказалось, он тридцать лет служил в Королевском легионе и участвовал во многих походах и битвах. Потеряв на службе всех боевых товарищей, бывалый воин ушел в отставку и уединился в деревне, выращивая и продавая табак. Орудуя мечом и копьем, старик помогал мне освоить общую тактику боя и понять принципы защиты от этого вида оружия. Вечера я проводил стиды, наслаждаясь ее объятиями и деревенским вином. Прижавшись ко мне, она часто вздыхала, понимая, что не сможет удержать меня надолго. Женщина хочет многого от одного мужчины, а мужчина одного от многих. Но женитьба в мои планы совсем не входила. Как говорится, есть только миг между прошлой и будущей, и именно он называется жизнью. Спустя несколько дней я стал замечать некоторые изменения в своем теле. Кожа стала чуть смуглее и грубее на ощупь, а волосы жестче. Мышцы превратились в камень, словно профессионального гимнаста. Я чувствовал, что стал сильнее и выносливее, чем когда бы то ни было. Сначала я подумал, что это адаптация организма к новому миру, но когда мое обоняние и слух стали острее, до меня дошло, откуда ноги растут. Укусы оборотня постепенно изменяли мое тело. Неужели я превращаюсь в зверя? На моих руках уже и так много крови. Да и в душе, наверное. Через две недели полнолуния, Вот и посмотрим, получится ли у меня остаться человеком. На двадцатый день моего пребывания в деревне доспехи были готовы. Туника из серебристых пластин, словно чешуя дракона, шлем с неспадающим на шею и горло воротником из маленьких серебристых колец. Из такого же материала штаны со вставками из пластин на бедрах и коленях. Особое внимание привлекла эмблема в виде оскаленной головы люпуса, ювелирно выкованной из золотого сплава и прикрепленной перекрестными ремнями к броне на груди. — Это лучшая моя работа, — светился кузнец, наблюдая, как я примеряю доспехи перед тусклым зеркалом. «Легкая и удобная броня. Спасибо тебе, Торас. Я пожал ему руку. Столетние кедры становились все выше, закрывая солнце. Корни мертвых деревьев вздымались из заросли папоротника, словно щупальца на моем пути. Птицы умолкли. Лес казался мертвым. Конь подо мной осторожно ступал по заросшей тропе. «Вот уже третий день я продирался через глухомань в заброшенную деревню, которая не была на моей карте». Жители Ксилона говорили, что там и по сей день обитали злые духи, а охотники избегали тех мест. Может, там я найду ответы на свои вопросы? Тропа вывела к подножию отвесной скалы затмевающий свет. Под скалой, словно болотные камни, бросли в землю десяток полуразвалившихся домов. Бревенчатые стены почернели от сырости и поросли мхом. Даже днем прямые солнечные лучи сюда не проникали. Я втянул воздух, расширив ноздри. Обостренное обоняние помогло учуять слабый запах дыма. Пригляделся. На домоходе одного из домов чернели свежие следы сажи. Вот террас. Деревня-то обитаема. Но она может и к лучшему, если, конечно, обитатели не захотят меня убить. Надо аккуратно разведать, кто они и сколько их. Заряженному танку в дуло не смотрят, поэтому зайдем потихоньку сзади. Я привязал коня близки и, свернув с тропы, обошел деревню с противоположной стороны. Тишина. Не слышно даже птиц. Только старый ворон, сидя на макушке ели, кулупал за скорлузую кость. Покосившиеся дома угрюмо смотрели на меня пустыми глазнищами окон, и лишь один домишка выглядел обитаемым. Уже хорошо. Если там враг, то численность его явно небольшая. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Более не скрываясь, я подошел к дому и постучал в дверь. «Есть кто живой? Мирный путник водится и пить желает?» Никто не ответил. Я толкнул дверь и глянул внутрь. На всякий случай не торопясь заходить. Под лежачий камень мы всегда успеем. Серые стены избы увешаны травками и кореньями. На огромной каменной печи в углу шкворчал закопченный у И Я принюхался. Варилась картошка. «Что же ты, путник, пороги встал?» — раздался сзади женский голос. Подпрыгнув от неожиданности, я схватился за кинжал. Мне улыбалась черноволосая девушка с охапкой хвоста. «Проходи в дом, коль не разбойник». А вдруг разбойник? А те в дверь не стучат и приглашения не ждут. В ее больших темных глазах мелькнули веселые огоньки. «Меня Эрия зовут». «Мое имя?» «Ванадий». Ляпнул я название химического элемента из таблицы Менделеева. Это первое, что пришло мне в голову, экзотического, хотя, как бывалый разведчики, я должен был заранее продумать себе легенду. Совсем я здесь расслабился. Забыл основной закон выживания на вражеской территории. Побеждает тот, кто всегда готов. Проходи, Ванади, садись за стол. Как раз к обеду поспел. — Ты одна здесь живешь? — спросил я, разглядывая вязанки дров, развешанные по избе. — Не страшно? А чего бояться? Звери меня не трогают, подкармливаю я их, а путники здесь — редкость. Травница я, лекарства от хвори собираю, каждые полгода товар свой в город вожу, тем и живу. Да ты ешь. Ирия бухнула мне на деревянную тарелку груду вареного картофеля. С мясом только тяжело здесь, не обессудь. Я бы нюхал тарелку запах картошки и приятно возбуждал аппетит. Только сейчас до меня дошло, насколько я голоден. С угощением я расправился минут за пять и блаженно откинулся на скамью. «Вот, чаю попробую. Сама собирала». Травница поставила предо мной деревянную дымящуюся крошку. Я вдохнул аромат, и мое волчье чутье встрепеналось. Неизвестный запах эфирных масел почему-то будоражил меня, включая инстинкт самосохранения. Подсознание категорически отторгало горячий напиток. «Отравить меня хочешь?» — скачал я, выхватывая кинжал. Травница дернула какой-то рычаг под столом, и подо мной пол провалился. Я вместе со стулом грохнулся в черную ему. Лежа на каменном полу, я видел, как метров четырех над головой сдвинулись створки пола, заточая меня словно в клетке. Вот я кретин. Крут был Леха, окинули как лоха. Баба в плен взяла. Как так? Прокляная себя, я ощупал стены округлой ямы, каменные, без единой щелки. Кинжалом такие не расковыряешь, а кувалда наверху осталась. Странный запах, словно копченая грудинка. Глаза уже привыкли к темноте. Я посмотрел наверх и похолодел. Рассеянный свет пробивался сквозь щели в потолке, вычерчивая контуры фрагментов копченых туш, висевших на металлических крюках. То были фрагменты человеческих тел, Руки, ноги. Твою мать, сука! К людоедам попал. Спокойно. Надо подумать, как выбраться. Времени, скорее всего, у меня мало. По стене мне не взобраться, до крыков не достать. Висят под самым потолком. Полкаменные стены не разобрать. Короче, силой не пробиться. Остается ждать, когда за мной придут. Я был уверен, что людоедка не одна. Одной окрока так не подвесить. Прошло три дня. Я сидел в погребе, промерзший, голодный, терзаемый, нестерпимой жаждой. Обезвоживание ослабило силы и притупило инстинкты. Какая глупая и обидная смерть. В яме от голода и жажды сетовал я. Как вдруг створки наверху раздвинулись, и вправе мне показалась эрия. — Пора тебе познакомиться с моим братом, — улыбнулась она. — Ну вот и настал мой час. Эти твари ждали, пока я ослабну, чтобы разделать. «А как же предсмертное желание?» — Натянул я в ответ улыбку. «У скота, идущего на убой, не бывает желаний». «Но у скота имеется животное желание испить воды перед смертью». Эрия замешкалась, решив, что кувшин воды не возродит во мне и мощь, спустила на веревке глиняный сосуд. Я обнюхал воду. Немного затхло с запахом ила, но это ерунда. Главное, что неснотворных, не ядовитых примесей трав я не почувствовал. Залпом опустошил двухлитровый кувшин, и я поставил его на пол. Красный камень, который я носил в мешочке, на шее вдруг запульсировал, разгоняя кровь по телу. Мышцы наливались силой, а сознание прояснялось. Пока клетки восстанавливались после обезвоживания, я, наоборот, изобразив смертельную слабость, уселся на пол. Массивная железная лестница со скрыжетом сползла вниз. «Оставь кинжал на полу и поднимайся наверх», — крикнула травница. Я выполз наверх, еле переставляя ноги. Пусть думают, что я совсем ослаб. Сердце бешено колотилось. Хотелось жрать. И хотелось крови. У дальнего окна стояла травница с натянутым луком. Стрела смотрела мне в сердце. Вдруг запах пота и нечистот ударил мне в ноздри. Метрах в трех передо мной стоял тучный бугай в засаленном балахоне. Маски с покоробленных лоскутов кожи и грязном фартуке. Волосатые руки сжимали огромный топор с почерневшей от засохшей крови рукоятью. «Встань на колени и опусти голову. Мой брат сделает твою смерть быстрой и безболезненной», — ледяным голосом приказала Эри. «Ну а я обещать вам быструю смерть не могу», — улыбнулся я в ответ. «Вначале я бью тебя, твоей же стрелой» а вонючке брату проломлю голову, Потом скину вас обоих подыхать в погреб, а дом сожгу». Звериная ненависть, усиливаемая голодом, завладевала всем моим существом. Людоедка засмеялась, а бугай молча шагнул ко мне. Я посмотрел в глаза Эрии и оскалился. Встретившись со мной взглядом, травница осеклась и пустила в меня стрелу. Я поймал ее на лету и одним прыжком очутился возле людоедки. Та да в ужасе пыталась наложить новую стрелу, но не успела. Я вонзил стрелу ей в живот, пробив тело насквозь. Почувствовав сзади движение воздуха, я увернулся от разящего сверху удара топора. Топор, провалившись в пустоту, раскрашил дощатый пол. Здоровяк взревел, делая второй замах. Я схватил дубовый тубред и вогнал его угол в висок людоеда. Тот рухнул замертво с пробитым черепом. Ирия сидела, опираясь о стены спиной, схватившись за торчащую из живота стрелу. По ее щекам текли кровавые слезы, а дыхание было частым. «Кто ты?» — еле слышно прохрипела она. «Я издалека. Магия древних перенесла меня в ваш мир. Что тебе известно о ведьмах?» «Не каждая из них способна на такое. Где мне их искать?» «Зачем? Когда они тебя найдут, это будет твой последний день». Ирия закатила глаза и испустила дух. «Моего коня людоеды не тронули. Я нашел его во дворе, в стойле накормленном и целехуньким. Собравшись в путь, я двинулся по извилистой тропе, прочь от проклятого места. Вечерело. Закат смешался с багровым заревом. Это полыхал дом людоедов за моей спиной. Теперь деревня точно заброшена. Эри, что ты знала о древней магии?» Я развернул карту до соседнего королевства Тепи меньше недели пути по лесам и холмистой степи. Если королевство Солт не может мне ничем помочь, стоит поискать носителя магии в соседнем королевстве. Ну что же, придется посетить столицу королевства Тэпи, город Астрабан. Вечерняя тропа обдавала запахом хвои и вечерней сырости. Конь уверенно ступал между массивных елей, покачивая меня в седле. Ощущение реальности тонуло в логике моего сознания. Может, это все вокруг не настоящее, А я просто лежу сейчас в коме, в стационаре какой-нибудь районной поликлиники. Или того хуже. Съехал с катушек и, лежа в смирительной рубашке, в психушке, живу в вымышленной реальности. Неужели я шизофреник? Но нет. Если подозреваешь у себя шизофрению, значит, ее точно нет. Ни один шизофреник не признает свою болезнь. Да и отрубленная фаланга мизинца на левой руке стабильно отсутствует вот уже несколько дней. Такая детализация не характерна для глюков и снов. Значит, я все-таки в другом мире. Новые места меня не пугали. За свои тридцать с хвостиком я прожил очень насыщенную жизнь, даже слишком. Много гибнущих государств пропустил через себя, теряя боевых братьев на чужих территориях. Высшей точкой стала смерть жены. Мои бесконечные командировки совсем вымотали Ольгу, вынудили бросить меня и уехать к родителям. Но автобус, на котором она ехала, взорвали террористы. Террористы, которых я выслеживал и уничтожал везде, но только не в своей стране. Борец с мировым терроризмом родную жену не уберег. Депрессия, запой, потеря вкуса к жизни — это ждало меня в моем мире. Но почему так тянет туда вернуться? Ведь здесь я начал с чистого листа. Здесь я не позволю причинить вред моим близким, хотя здесь никого у меня нет. Возможно, поэтому меня тянет вернуться. Вернуться и что-то поменять в своей жизни. Поменять саму жизнь. Ночь цепляла бока коня кустами и высокой травой, заставляя его невольно фыркать. Неподвижная луна высвечивала угасающую ленту тропы. Пора стать на ночлег. Я разбыл лагерь на небольшой полянке. Поужинав сухарями и вареной картошкой, прихваченный у людоедов, я расстелился под кустом, укутавшись в меховый плащ, оставшийся у меня еще из дара мира. Дремота окутала сознание, но где-то в глубине я понимал, что сплю в полглаза. Еще одна нужная способность, которая появилась после укуса оборотня. Даже во сне я словно зверь, был всегда на чеку. И когда слабый шорох всколыхнул кусты, я вскочил на ноги, выхватив молот. конь тоже уже проснулся и зафыркал. Кто-то смотрел на меня ищащий, и я это чувствовал. Тянув воздух ноздрями, я не учуял постороннего запаха. Значит, этот кто-то предусмотрительно подходил ко мне с подветренной стороны. Но так делают только хищники. Успокоив коня, я крикнул. «Я знаю, что ты там. Выходи!» Через мгновение три тени скользнули на поляну. Три пары желтых глаз окружили меня. Огромные волки, щерясь, подбирались все ближе. Я сделал шаг назад, закрывая собой коня. Тень взметнулась к моему горлу. Я перехватил волка за загревок и швырнул его в сторону. Что-то не давало мне его убить. Тот, взвизгнув, вскочил на ноги и попятился назад, как подбитая собака. Остальные двое стали вдруг принюхиваться. Что-то во мне их насторожило. Волки закрутились на месте. Они поняли, что перед ними не просто человек, а полузверь. Оставив попытки атаковать, троица нырнула в кусты, то и дело высовываясь и, поскуливая, словно куда-то, зазывала меня. Я шагнул за волками, а те засеменили по звериной тропе, постоянно оглядываясь. Так мы прошли около мили. Возле покореженного дуба стая остановилась, кружа вокруг распростертого на земле тела. Я подошел ближе. На тропе лежал матерый волк с посеребренной сединой мордой. Его задняя лапа была зажата ржавым капканом, привязанным цепью к дереву. Троица заискивающе крутилась вокруг старейшины. Судя по всему, это их вожак. Он глянул и сразу понял, кто я. Я просунул между скобами капкана рукоять молота и надавил. Зверь выдернул лапу. Он еще раз пристально посмотрел на меня, словно благодарил за спасение. Я махнул ему рукой, и волк, сопровождаемый своей свитой, заковылял в чащу. Ну вот, теперь среди волков я свой, а среди людей изгой.